А, Мария. Стоял удивительно ясный день. Отрядлы съел, грузился в машину. Ганс Хуберман только что опустился на своё постоянное место. Над ним остановился Райнхольд Цукер. "Подвинься", сказал он. "Битте, извини." Цукер горбился под пологом грузовика. Я сказал: "Подвинься за сранец". Перепутанные сальные волосы падали ему на лоб слипшимися комьями. "Я меняюсь с тобой местами". Ганс растерялся. Крайнее заднее место было, пожалуй, неудобней всех, самое продуваемое, самое холодное. "Зачем? Какая разница?" Цукер начал терять терпение. "Может, я хочу первым выскочить в сортир". Ганс мигом понял, что остальные уже забавляются этой жалкой сварой двух, казалось бы, взрослых людей. Ему не хотелось проигрывать, но и мелочиться не хотелось. К тому же они только что закончили изнурительное дежурство, и у Ганса не осталось сил на такие пустяки. Согнув спину, он прошёл на свободное место в середине борта. "Зачем ты уступил этому придурку?" спросил его сосед. Ганс черкнул спичкой, и предложил собеседнику затянуться. Там такой сквозняк, что уши насквозь продувает. Оливково-зелёный грузовик катил в часть, что располагалась в километрах 8. Бронновик рассказывал анекдот про французскую официантку, когда пробило левую переднюю шину, и водитель потерял управление. Машина несколько раз перевернулась. Солдаты ругались, кувыркаясь в воздухе в свете мусоре и табачный взвеси. Синее небо снаружи становилось то полом, то потолком, пока люди барахтались, пытаясь за что-нибудь уцепиться. Когда кручение закончилось, все свалились в кучу у правого борта, расплющивая лица, а грязные робы друг друга. По кругу пошли вопросы о здоровье, и вдруг один солдат по имени Эдди Альма завопил: "Снимите с меня этого козла!" Он произнёс это три раза, не переводя дух. Он смотрел, не отрываясь, в немигающие глаза Райнхольда Цукера. Ущерб. Эсен. Шестеро обожглись сигаретами, две сломанные руки, несколько сломанных пальцев. Сломанная нога Ганса Хубермана. Сломанная шея Райнхольда Цукера, хрустнувшая почти на стыке с черепом, по душам. Они вываливали друг друга, пока в кузове не остался только мертвец. Водитель, Хельмут Брухман, сидел на земле и чесал в голове. Шина, объяснял он, взяла и лопнула. Некоторые сидели рядом и в один голос повторяли, что он не виноват. Другие ходили вокруг, курили и спрашивали друг друга, достаточно ли тяжелы травмы, чтобы их освободили от службы. Еще одна небольшая группа собралась у заднего борта грузовика и разглядывала труп. Неподалеку под деревом в ноге Ганса Хубермана раскрывалась тонкая полоска острой боли. — Это должен был быть я, — сказал он. «Что — Что? — крикнул сержант от грузовика. — Он сидел на моем месте. Хельмут Брохман пришел в себя и заполз обратно в кабину, лежа вверху. попробовал завести мотор, но двигатель так и не ожил. Послали за другим грузовиком и санитарной машиной. Санитарная машина не пришла. Понятно, что это значит, да? спросил Борис Шиппер. Им было понятно. Когда они продолжили путь в лагерь, каждый старался не смотреть на открытый будто в ухмылке рот Райнхольда Цукера. Говорил вам перевернуть его вниз лицом, напомнил кто-то. Время от времени кто-нибудь забывался и ставил на тело ногу. Когда приехали, все старались увернуться от выгрузки трупа. А после выгрузки Ганс Хуберман сделал несколько коротких шагов, и тут его нога взорвалась болью, и он рухнул на землю. Через час Ганса осмотрел врач и сказал ему, что нога несомненно сломана. случившийся поблизости сержант полуусмехнулся. "Ну, Хуберман, похоже, ты навоевался, а?" Он потряс круглым лицом, попыхнул сигареткой и развернул список того, что будет дальше. "Ты отлежишься. Меня спросят, что с тобой делать, я скажу, что ты отлично работал". Сержант выпустил ещё немного дыма и пожалуй, скажу, что ты больше не годишься для службы в Волысье. И тебя надо отправить в Мюнхен писрем в контору или уборщикам, где это понадобится. Но, как тебе? Не в силах удержаться от смеха между гримассами боли, Ганс ответил. Отлично, сержант. Борис Шиппер докурил. Ещё бы не отлично, чёрт побери. Тебе повезло, что ты мне нравишься, Хуберман. Тебе повезло, что ты хороший мужик и не жмёшь куриво. В соседней комнате разводили гипс.